Глава шестнадцатая Проснулся я внезапно, с бешено колотящимся сердцем, и не сразу понял, что меня разбудило. Затем я услышал один за другим два выстрела. Звук выстрела из сайги невозможно спутать с пистолетным. Я рывком поднялся и сел на постели. Паша метнулся к окну и в бешенстве замолотил кулаками по стеклопакету, крича «Лера! Лера! Сволочи! Не стреляйте в нее! Я вас голыми руками задушу!» Я испугался, что он разобьет стеклопакет и попытался тащить его от окна, но он отбросил меня, словно котенка. Затем Паша схватил металлическую подставку для цветов, уронив горшок со спарагусом на пол и в два удара начисто выбил стеклопакет. В комнату ворвался ледяной зимний воздух. Я поспешил одеться, а за это время Паша успел вылезти в окно и исчез. Одевшись, я подбежал к окну. Возле освещенной стрелковой площадки стояли талян и Борис, склонившиеся над неподвижно распростертым на снегу телом. талян держал в руке сайгу и оживленно жестикулируя и, потрясая оружием, что-то объяснял Борису. «Я посмотрел вниз, пытаясь разглядеть, где там Паша». Видно было плохо. Возле самого подъезда освещались только въезд в гараж и невидный мне отсюда расположенный за углом вход в дом. Я видел лишь только контуры большого сугроба под окнами, образовавшегося от расчистки дорожки к гаражу и стрельбищу, приглядевшись. Я увидел некую копошащуюся в сугробе тень. «Паша, ты ничего себе не повредил!» — крикнул я. «Все нормально, снег тут глубокий!» прохрипел Паша и закашлялся. «Холодно! Я в дом пойду!» Через разбитое окно в комнату просачивался дымчатый водопад морозного воздуха, и я почувствовал, что начинаю замерзать. Я подошел к постели, взял одеяло и набросил его себе на плечи. Утеплившись, я снова подошел к окну. Толян Борис... Видимо, приняли наконец какое-то решение и направились к дому. Остановившись напротив дома, Борис крикнул «Кто там маячит в окне?» «Это я, вячеслав откликнулся я, кутаясь в одеяло. «Паша разбил окно и выпрыгнул на сугроб». «Вот как!» — Борис переглянулся столяном и спросил «И где он сейчас?» «Сказал, что он замерз и пойдет в дом». Ответил я и попросил. «Слушайте, может, откроете дверь? Здесь чертовски холодно. Сейчас всех выпустим», — пообещал Борис и мрачно добавил. «Надо же проверить, кто еще в живых остался». Я посмотрел на стрельбище и увидел, что тело так и лежит на снегу. «А кого убили?» — крикнул я Борису, но они столяном уже сворачивали за угол и не ответили мне. Я залез на свою постель с ногами, по полу гулял ледяной сквозняк и стал ждать, когда меня выпустят из комнаты. Темнота, ледяной воздух из разбитого окна и мысли о трупе, лежащем на снегу в нескольких десятках метров от меня, впрыснули щедрую порцию адреналина в мои жилы, и я даже забыл о том, что которую уже ночь подряд сплю лишь урывками». Прошло не больше десяти минут, прежде чем я услышал звук отодвигающейся задвижки, однако мне показалось, что минуло уже целая вечность, и обо мне попросту бессовестно забыли. «Ты живой, Славон?» — окликнул меня Толян, входя в комнату и зажигая свет. «Не торопишься ты, однако», — проворчал я. Я уж собирался выпрыгнуть в окно следом за Пашей. «Я вижу, тут все давно спятили». — отозвался Толян. — Пошли вниз, сейчас там все соберутся. Надо думать, больше никто уже не уснет сегодня. Ну-ка, помоги мне. Мы с Толяном заложили выбитое окно матрасом и вышли из комнаты. — А кого убили? — спросила я Толяна, когда мы спускались по лестнице. — Леру, — ответил Толян. — А кто? — чуть помедлив решился спросить я. — Я, — сухо ответил Толян. Я был настолько потрясён откровением толяна, что чуть было не упал с лестницы. Но зачем? В смятении воскликнул я, Зачем ты ее убил? «Случайно», — коротко бросил талян. Было видно, что ему нелегко об этом говорить, и он потрясён не меньше меня, хотя и тщательно это скрывает. Мы вошли в гостиную и я увидел, что оставшиеся в живых в полном сборе не хватало только Паши. Увидев нас с Толяном, Борис нервно спросил, а где Паша? Ты сказал, что он пошел в дом. Наверное, он зашел сюда, чтобы одеться, накинул куртку, напялил ботинки и пошел туда. Ответил за меня талян Борис кивнул и снова заговорил. Произошел неприятный... Да что я говорю, произошел очередной ужасный инцидент. Толян, расскажи, как было дело. Толян, не глядя ни на кого, начал рассказывать. Я сменил Вована у монитора наблюдения за периметром. Было где-то около четырех утра, когда я вдруг увидел, как от дома кто-то бежит в сторону стрельбища. Я глазам своим не поверил. Схватил сайгу и выскочил во двор. Я не хотел стрелять, ведь я же не ненормальный Я даже не видел, кто это. Я видел только силуэт, бегущий к пулеулавливателю. Я крикнул «стой, буду стрелять», но это его не остановило. Беглец уже был возле пулеулавливателя, и я понял, что не успею даже добежать туда, а он легко вскарабкается по бревнам на самый верх и моментально окажется по ту сторону забора, и тогда я решил выстрелить по верхней части забора, чтобы он остановился. Я выстрелил трижды, и я понять не могу, как это могло случиться. Наверное, я поскользнулся, и ствол пошел ниже, в общем... Беглес упал, а когда я подбежал к нему и перевернул тело, то увидел, что это была Лера. «Что?» — изумился Николаша. «Как же она выбралась наружу? Ведь на первом этаже все окна забраны решетками. Эти решетки легко открываются изнутри», — ответила Ирка дымя сигаретой. Ее глаза лихорадочно блестели, но... Она пока еще держала себя в руках. Решетки должны сниматься изнутри, таковы правила пожарной безопасности. «И куда же она бежала?» — поинтересовался Борис. «В каком направлении?» «Как куда?» «Подальше отсюда?» «Мне лично тоже не терпится оказаться как можно дальше от этого места, где все дружно, скопом, посходили с ума» но тщатся всем доказать, что держит все под контролем, — дрожа от ярости, выкрикнула Ирка. Она хотела бежать вместе с Пашей. У нее в шкафу стояло две пары лыж с ботинками, но ты, Борис, поселил Пашу в комнате Славона, и Лере пришлось бежать одной. А ты, как я погляжу, была в курсе ее замыслов, — играя желваками, заметил Борис разумеется с вызовом согласила сырка и гневно продолжила я бы и сама убежала вместе с ней только для меня не нашлось слышь с ботинками да к тому же лера более спортивный человек чем я она бы максимум за час добралась до поселка и вызвала бы милицию и все это безумие закончилось бы А ты держишь нас здесь, потому что хочешь избежать огласки, ждешь своего ручного прокурора? Кто еще должен умереть, чтобы ты без проблем избрался в дому? Замолчи! — крикнул Борис и ударил кулаком по столу. Неужели ты будешь отрицать, что Зябликова убил твой муженек? Причем убил для того, чтобы подставить меня. Мой муж мертв! и не может ответить на твои гнусные обвинения, излишне пафосно возразила Ирка и тут же перешла в наступление. А неужели ты уже забыл, что только что твой охранник ладнокровно застрелил Леру? Борис хотел что-то сказать, но тут вмешался я. Послушайте, ну как вы можете тут выяснять отношения, когда там на снегу остывает тело несчастной женщины? «Да, действительно», — опомнился Борис, — «надо убрать тело к остальным». «Так, Вован останется здесь, ему не следует напрягаться после недавнего сотрясения мозга. Вован, следи за монитором, наблюдения периметра. Остальные пойдут со мной, кроме Ирины Юрьевны, разумеется». «А можно я никуда не пойду?» — жалобно попросил Витюша. «Я очень плохо себя чувствую». «Можно». — коротко ответил Борис. — И я хотел бы остаться, — сообщил Николаша. — Мне нужно поговорить с Ириной. — Очередной корсавинский заговор, — усмехнулся Борис. — Да хрен с вами. Мы втроем вполне справимся. талян Славон, идемте. Мы вышли из дома и подошли к телу Леры, Она лежала навзничь, глядя в ночное небо широко открытыми глазами. «Так понесем или сделаем импровизированные носилки?» — спросил талян «Так понесем, не будем время терять», — ответил Борис. «Бери ее за ноги, а мы со Славоном за руки и в гараж». «А почему бы сразу не в сугроб к остальным?» — удивился талян Во-первых, тело надо завернуть в пластиковые мешки перед тем, как уложить его в сугроб. Во-вторых, я хочу убедиться кое в чем. Пойдем взглянем на пулеулавливатель. Мы прошли в нужном направлении. Борис посветил фонарем на то место, где верхний ряд бревен пулеулавливателя примыкал к забору. На кирпичной кладке отчетливо виднелись две свежие выбоины. «Похоже, что ты попал, куда хотел», — сказал Борис Толяну. «Но он стрелял трижды, а на заборе только две отметины», — заметил я. «Потому я и хочу тщательно осмотреть тело, а для этого его надо отнести в гараж», — пояснил Борис. Мы вернулись к телу, перенесли его в гараж и положили на пол, прямо под большим потолочным плафоном. Борис перевернул тело лицом вниз и на синей лыжной куртке Леры. Я отчетливо увидел два отверстия с кровавыми пятнами вокруг них. — Вот так. Две пули прямо в цель, — удовлетворенно отметил Борис. — И еще... Сейчас один момент. Так это будет виднее. Борис резким движением задрал куртку на спине Леры вместе с легким свитером. На нежной белой коже я увидел черные отверстия под левой лопаткой. «Как минимум одна пуля точно в сердце», — отметил Борис. «Умерла сразу». «Толян, Сайга у тебя двадцатого калибра?» «Да», — подтвердил Толян. «Ранения явно пулевые, и уж точно это не двадцатый калибр», — констатировал Борис. «Так что ты тут совершенно ни при чем. Похоже, что снова объявился тот пистолет с глушителем. Пока ты давал предупредительные выстрелы поверх пули улавливателя...» Кто-то выстрелил Лере в спину. «Похоже на то», — согласился я. «Но кто?» «Паша!» «Кто же еще?» — уверенно заявил Борис. «Больше некому». Борис уселся на верстак, закурил и принялся обосновывать свою версию. «Я думаю, что дело обстояло так. Элис решил убить Зябликова» и повесить это убийство на меня. Он знал, как важен для меня депутатский мандат, и что в преддверии выборов мне невыгодна подобная огласка. Но дело не выгорело. а неприятности Элиса ожидали большие. Одна афера с полотном Жерома, чего стоит... И его семейный клан решил избавиться от Элиса, чтобы сохранить имущество плюс украденные им деньги. Ведь против покойника дело не возбудишь. Очевидно, что в заговоре в той или иной степени принимали участие все корсавинские домочадцы. «Участие Ирины в убийстве мужа мне представляется совершенно невозможным», — возразил я. Она его любила, и родных детей она любила еще больше. А Элис своими авантюрами поставил под угрозу их будущее, — обосновал свое мнение Борис. Очевидно, что исполнителем был Паша. Остальные обеспечивали его алиби. Похоже, что слабым звеном оказалась Лера. Она решила бежать, и Паша ничего не оставалось делать, кроме как убить сестру — Все были заперты в своих комнатах, с окон которых я приказал снять ручки. То есть открыть окно было бы очень трудно, но теоретически вполне возможно. Вот закрыть потом его было бы гораздо сложнее. Во всяком случае, с помощью подручных средств сделать это за несколько секунд невозможно. Пока ты спал, Паша подручным средством, ну, скажем, рукояткой вилки открыл замок окна, и выстрелил в Леру из пистолета с глушителем. Быстро прикрыл окно, а когда ты проснулся от выстрелов из сайги, Паша тут же разбил стеклопакет подставкой для цветов, а потом выпрыгнул в окно, чтобы убедиться, Лера действительно мертва. Но если бы это было не так, и она успела бы сказать что-нибудь мне или Толяну, Паша застрелил бы и нас. «Неубедительно», — заметил я. «Во-первых, я бы почувствовал запах пороховых газов. В комнате было сильно накурено. Паша специально много курил», — напомнил Борис. «Тем более, что выбитое окно обеспечило чрезвычайно быстрое проветривание». «Ну, хорошо», — согласился я. «Тогда перейдем к «во-вторых». «Во-вторых, где гильзы?» «Были в комнате, но их в тот момент никто не искал», — ответил Борис. «Я думаю, что гильс в комнате теперь нет. Не зря же Витюша с и остались в доме. Хорошо. Я не стал опровергать его теорию. И теперь самый главный вопрос. Где сам Паша?» «Лыжи», — сказал вдруг Толян. «Что?» — не понял Борис. «Лыжи». Повторил талян Лера бежала, держа на плече лыжи. Потом они лежали рядом с ней в снегу. В креплениях лыж были лыжные ботинки. Теперь лыж там нет. Вот тебе и ответ на вопрос, куда делся Паша, повернулся ко мне Борис. Послушайте, я решил высказаться. У Леры, конечно, крупная нога, но не до такой же степени. Размер сороковой, может быть, даже сорок первый, но у пашита нога. Сорок третий номер. Никак он не мог воспользоваться лыжными ботинками Леры. Он возвращался в дом, причем заходил только в прихожую, а она полностью из гостиной не просматривается, напомнил мне Борис. Наверняка в огромном одежном шкафу на полках с обувью стояла пара лыжных ботинок подходящего размера. Пока в суматохе мы ослабили контроль за периметром, Паша пробрался к воротам и ушел на лыжах. Вернемся в дом и просмотрим видеозапись. Она решит все сомнения. Хорошо. Сдался я. Давайте упакуем тело и вынесем его на улицу. Потом соберемся вместе в гостиной и дождемся прибытия твоего прокурорского чина. Надеюсь, так мы спасемся от дальнейшего прореживание наших рядов. Я еще не знал о том, что происходило в остальных помещениях дома в эти минуты. Мы упаковали тело Леры в мешок и присоединили его к компании трупов Зябликова и Элиса. Затем направились в дом, Борис постучал ногами на ступеньку, стряхивая снег, и вдруг замер недоумение «Черт! Да здесь кровь!» — крикнул он, указывая на крыльцо. Действительно, ступеньки его были испачканы кровью. Толян достал пистолет и осторожно открыл дверь в дом. Мы с Борисом двинулись за ним. Кровавая полоса тянулась дальше, в прихожую. Прямо за дверью навзничь лежал мертвый Вован. Во лбу его зияло пулевое отверстие, а рядом с ним валялась сайга, из которой он так и не успел выстрелить. В Метрах в трех от Вована ничком лежал Витюша. Именно он и оставил кровавый след на полу, отчаянно пытаясь заползти в гостиную. «Вован готов» сказал талян склонившись над телом напарника затем он крадучись двинулся в гостиную держа пистолет наготове господи да что здесь такое произошло вскричал борис это бред какой то кошмарный сон Витюша издал какой-то сдавленный звук, и мы с Борисом бросились к нему. Витюша прижимал руки к окровавленному животу и стонал от боли, закрыв глаза. «Кто? Кто это сделал?» — спросил я его. Витюша открыл глаза, посмотрел на меня взглядом, полным страдания, и сказал, с трудом выдавливая слова, «Коля... Коля...» з... Эта короткая речь далась ему нелегко, и он вновь потерял сознание. «Из гостиной появился Толян. На первом этаже никого», — сообщил он. «Оружие в диване, на месте. А этот жив пока?» «Да», — ответил Борис. И он сказал, кто в него стрелял. Он буквально сказал «Коля!» И что-то вроде «Коля, зараза!» Это был Николаша, вне всяких сомнений. Сейчас перенесем раненого на диван и примемся за его поиски. Мы осторожно уложили Витюшу на диван. Борис взял сайгу и пистолет Вована и сказал, обращаясь ко мне, «Так значит, мы с Толианом идем прочесывать этажи? Наружную дверь я запер, лучше не светись». «Сядь так, чтобы со двора тебя не было видно. Надо бы Витю шиперую помощь оказать. Нерешительно заметил я. Поищи аптечку, наложи ему марливый тампон на рану», — посоветовал талян «Если найдешь обезболивающее, то сделай укол. Пить не давай ничего». «Да что тут сделаешь? Врача ему надо! Операцию делать срочно!» В волнении воскликнул я. «Сейчас мы прочешем дом, повяжем убийцу, и сразу же после этого я позвоню, чтобы мой адвокат захватил с собой еще и врача», — пообещал Борис. «Все равно дорога к дому по-прежнему занесена, и ее пока никто не собирается расчищать, так что одна надежда на вертолет». Я нашел марлевые салфетки и пластырь в аптечке в ванной комнаты. Осторожно поднял окровавленную рубашку на животе Витюши. Две дырочки кровоточили, но значительно слабее, чем я ожидал. Я наложил салфетки на его раны и закрепил их пластырем. Это было все, что я пока мог сделать для Витюши. На лестнице послышались голоса, и через полминуты Борис и Толян втащили в гостиную Николашу. Руки Николаша были связаны его собственным ремнем. Николаша кричал, это бред! Я не стрелял в Витюшу, я не стрелял в Вована, у меня и пистолета нет. Разумеется, нет, саркастически согласился с ним Борис. Ведь ты его выбросил, не так ли? Ничего, мы его найдем. Он с помощью Толянова усадил Николашу в кресло и привязал его ноги скотчем к ножкам. После этого Борис удовлетворенно опустился в кресло напротив, положил пистолет на стол и с наслаждением закурил. «Все — Все! — торжествующе сообщил он Николаше. — Отбегался! А пистолет мы обязательно найдем, и тогда уже тебе точно не отвертеться. В гостиной появилась Ирка с неизменной сигаретой в руке. — Никого Николаша не убивал. Оставьте его в покое! — потребовала она. «Витюша указал на него, как на убийцу, — уперся Борис. Вон, словон, свидетель, словон, подтверди». «На мой вопрос, кто это сделал, Витюша дважды повторил. Коля?» — подтвердил я. «Вряд ли он имел в виду какого-то другого Колю, а не Николая Корсавина. Не так ли?» «Похоже, это какое-то недоразумение», — покачала головой Ирка а скорее все здесь просто посходили с ума и не отдают себе отчет в том, что они говорят и делают. Ладно, дайте я брата осмотрю. Ирка уселась рядом с Витюшей, потрогла его лоб, посмотрела на набухшие кровью марлевые салфетки и спросила, врача вызвали? Я позвонил адвокату и велел ему захватить с собой врача, ответил Борис. Как только прибудет вертолет он вместе с работником прокуратуры свяжется с ближайшей больницей. Они возьмут врача на борт и прибудут сюда. Так что «когда?» – перебила его Ирка. «Когда это будет?» ну, вертолет уже вылетел из внуково так что в ближайшие полтора-два часа дай мне телефон, – потребовала Ирка. «Я вызову вертолет с врачом по линии МЧС. Ира». Ты несколько недопонимаешь. Мягко начал Борис, но Ирка отнюдь не была настроена вести дискуссию в то время, как ее брат готовился отдать концы в гостиной ее собственного дома. С неожиданной ловкостью она подбежала к столу, проворно схватила лежавший на нем пистолет Вована, столь опрометчиво оставленный там Толяном, и направила оружие на Бориса. «Быстро! Телефон давай!» — крикнула она. «А то мозги вышибу!» Талян вскинул сайгу и навел ствол на голову Ирки. Не смей, Талян, заорал я и встал между ними иркой. Ойдишь ли не огня, придурок, проревел Талян, но я и не подумал это сделать. Мы все замерли, тяжело дыша. Я с ужасом подумал: Если ситуация в ближайшую же минуту каким-либо чудом не разрешится мирным образом, то начнется стрельба. Ирка была настолько разъярена, что вполне могла сгоряча нажать на спусковой крючок. Однако ситуация никак не хотела разряжаться. «Господи, прекрати это безумие!» — мысленно взмолился я, глядя в черный зрачок сайги. Не знаю, была ли тому причиной моя искренняя молитва или еще что-нибудь, но я вдруг услышал отдаленный рокот. — Вы слышите? — спросил я. Я не был уверен, что у меня на почве пережитого не развились галлюцинации. — Мозги не пудри, а уйди в сторону. Последний раз тебе говорю... — предупредил меня Толян. — Подожди... — Я тоже что-то слышу, — сказал Борис. — Опусти ствол. Отдаленный рокот становился все отчетливее. — Это вертолет! — Наконец-то! — ликующе вскричал Борис. — Ира, опусти пистолет. Вертолет летит. Сейчас он увезет твоего брата в больницу. Давай сюда пистолет. И осторожнее, он не на предохранителе. Да ирки тоже наконец дошло, что к дому действительно подлетает вертолет и она безропотно отдала пистолет Борису. Воспользовавшись переключением всеобщего внимания на вертолет, Ирка схватила кухонный нож и приняла спилить скотч, стягивавший ноги Николаши. — Что же я стою? — спохватился Толян. — Надо костры зажигать. Он выскочил во двор. Мы вышли следом за ним, и я увидел, как талян мечется по расчищенной им накануне от снега площадке, лихорадочно обливая бензином из канистры заранее приготовленные им кучей угля. Не прошло и нескольких минут, как костры уже ярко горели, обозначая квадрат для посадки. Летчик понял сигнал И вскоре вертолёт завис над площадкой, прибивая к земле языки пламени костров и вздымая вихри снежной пыли с сугробов. Мы радостно смотрели на медленно опускавшуюся винтокрылую машину. Вот она коснулась площадки, слегка покачиваясь. Дверца вертолётной кабины распахнулась, и оттуда, как мне показалось, выпрыгнул не то снежный человек. Не то медведь гризли и в перевалку быстро направился к дому, когда гризли оставалось пройти до нас метров пятнадцать, я вдруг понял, что это не медведь и не снежный человек. Это была жена Витюши, Марина, облаченная в мохнатую меховую шубу и такую же меховую шапку. — Эй, вы! — крикнула она. — Где Виктор? «Где муж мой?» «Если он в сауне сидит с блядями, то я вас всех прибью!» «Он в гостиной на диване», — с готовностью сообщил я, едва успев посторониться. Борис не проявил подобной прыткости, и Марина, заделая его плечом, 120 килограммов живого веса при росте метр восемьдесят сделали свое дело. Борис мгновенно слетел со ступенек и оказался в сугробе. Дверь жалобно скрипнула, что-то хрустнуло. Похоже, приказал долго жить дверной доводчик, поскольку дверь так и осталась открытой. Маринка протопала через прихожую в гостиную, и мы на улице услышали как она громко заголосила при виде распростертого на диване окровавленного Витюши. а а котик мой, что же они, сволочи, с тобой сделали? Чуяла, ох, чуяла, мое сердечко, что не просто так ты на звонки не отвечаешь». Мы стояли у крыльца, не решаясь выйти в дом и что-то объяснить Маринке, Но через минуту она и сама появилась. Закутанный в одеяло, бледный Витюша покоился на ее руках, словно младенец. — Марина! Минутку! — остановил я Маринку. — Витюша пока в сознании, так пусть же он четко скажет нам, кто в него стрелял. Я боялся, что Маринка попросту двинет мне от души и со всего маху. Или в лучшем случае проигнорирует мою просьбу, но она внезапно проявила милость и обратилась к Витюше. «Да, скажи, котик, если сможешь, кто это сволочь?» Витюша шевельнул губами, пытаясь что-то сказать, и я наклонился к нему как можно ближе. силу у Витюша хватило лишь на одну фразу, и на этот раз я все понял». И отступил назад, давая дорогу Маринке. Сжимая в объятиях свою драгоценную ношу, Маринка прошествовала мимо нас к вертолету, выдав каждому на прощание краткую, но весьма выразительную характеристику. Мне и Николаше добились, сволочи! Так я и знала, что ваша алкашная компания до добра не доведет, так что сядете надолго... Вместе с этим бандюгой и его подручным. Ирке. Что же ты, братана, не уберегла, шалава драная? Борису. Чует мое сердце, что именно ты все это организовал. Готовься к неприятностям, жулик, хрен тебе моржовый, а не депутатский мандат. Толяну. А ты, рожа бандитская, сухари суши. «С зоны ты уйдешь сразу в дом престарелых!» Не обойдя таким образом никого своим вниманием, Маринка энергичной походкой добралась до вертолета и спустя минуту покинула нас, увозя своего драгоценного котика из компании алкоголиков и бандитов, чтобы отдать его пострадавшее тело в спасительные, чуткие руки врачей. Толян долго смотрел вслед вертолёту, потом повернулся к нам и сказал абсолютно серьёзно. — Так вот она какая! Русская женщина! А я-то думал, что коня на скаку остановит это поэтическая гипербола. Вот если Витюша, не дай бог, помрёт то она нам такую гиперболу устроит, что мало не покажется. Уныло отозвался я, и мои слова тоже отнюдь не были гиперболой. — Идемте в дом, — предложила Ирка, зябко передернув плечами. — Слава богу, Витюша теперь в надежных руках, а здесь холодно, я замерзла. Только сначала уберите этого из прихожей. «Ну и что же тебе сказал Витюша?» — спросила Ирка. «Подтвердил, что в него стрелял вовсе не Николай?» «Да». «Это был не Николай», — ответил я и пристально взглянул на Ирку. Она отвела глаза и вытащила из пачки сигарету. «А если не Николай, то кто же?» — удивился Борис. «Тогда это был Паша, больше некому». «Давайте посмотрим запись с видеокамер. Тот момент, когда мы в гараже занимались телом Леры...» Он минут пять щелкал пультом, пока не сказал удовлетворенно. «Вот!» Что и требовалось доказать, с этой камеры видно лучше всего. На мониторе было видно, как по дорожке к воротам бежит человек, держа на левом плече лыжи. В правой руке у него отчетливо просматривался некий предмет, похожий на пистолет, с глушителем. Вот он остановился, развернулся к дому, быстро вскинул руку с пистолетом, опять повернулся и снова побежал к воротам. — А вот как он расстрелял Витюшу, не видно, — заметил я. — И неудивительно, возле крыльца для камер мертвая зона, — пояснил Борис. Еще одна камера стоит над воротами и контролирует подъезд к охраняемой территории, но запись с нее почему-то не ведется. Но, в общем-то, картина и так ясна. Витюша стоял на крыльце и курил. Он увидел бежавшего к воротам Пашу, и тот дважды выстрелил в него. Вован увидел на мониторе бегущего к воротам человека А, возможно, он слышал крик раненого Витюша. Он выскочил на крыльцо и окликнул бегущего и тут же получил пулю в лоб. Отличный выстрел, кстати, примерно с двадцати пяти метров. Навскидку... Паша был опытным стрелком. Он же говорил, что окончил Сатурн. Напомнил талян А что это такое? — поинтересовался я. — Ты окончил КУОС. Так это я знаю, курсы усовершенствования офицерского состава. Там готовили офицеров спецназа КГБ, а вот про «Сатурн» я не слышал. «Учебный центр младших командиров морской пехоты», — пояснил Толян. «Отличная школа». «Да уж», — вздохнул Борис, — «мы имели шанс в этом убедиться». «Но у меня зародились смутные сомнения». И я попросил Бориса, слушай, промотай пленку немного назад, на то место, где он стреляет в Вована. Борис промотал. Стоп. Останови. А теперь увеличь. Я сделал паузу и уверенно заявил, по-моему, это не Паша.